Кассета 1, дорожка 4, продолжение страницы 53. Систематическое толкование характеризуется тем, что смысл нормы гражданского права определяется путем уяснения места данной нормы в системе гражданского законодательства и ее соотношения со смежными нормами права. Так из содержания абзаца 1 пункта 1 статьи 572 Гражданского кодекса вытекает, что договор дарения может считаться заключенным, либо в момент передачи имущества, либо в тот момент, когда одна сторона, даритель, обязуется безвозмездно передать имущество в собственность другой стороны, одаряемого. Правильно понять содержание данной нормы можно только путем сопоставления ее с правилом статьи 224 Гражданского кодекса, где говорится, что передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в организацию, Связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без обязательства доставки. Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фактического поступления во владение приобретателя или указанного им лица. Историческое толкование характеризуется тем, что смысл нормы гражданского права выявляется путем сопоставления ее с теми историческими условиями, при которых она была принята. Так, статья 472 Гражданского кодекса 1964 года, предусматривавшая возмещение вреда, понесенного при спасении социалистического имущества, принималась в условиях господства социалистической собственности, предполагающего повышенную степень ее защиты. Поэтому данная норма не могла применяться в случае спасения личной собственности. Ныне, поскольку ни одна из форм собственности не признается социалистической, указанная норма не может применяться, не только потому, что ее действие на территории Российской Федерации не допускается, но и по самому существу дела. В зависимости от объема толкования различают буквальное, ограничительное и расширительное толкование. Буквальное толкование гражданского закона применяется тогда, когда смысл закона точно соответствует его тексту. Поскольку законодатель стремится к тому, чтобы подлинный смысл гражданско правовой нормы точно совпадал с ее буквальным текстом, в большинстве случаев применяется именно буквальное толкование. Вместе с тем встречаются и такие ситуации, когда смысл правовой нормы уже, чем ее буквальный текст. В таких случаях применяется ограничительное толкование. Так в статье 533 Гражданского кодекса 1964 года говорится о том, что предметы обычной домашней обстановки и обихода переходят по закону к наследникам, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли. Из буквального текста этой статьи следует, что правило наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода применяется ко всем наследникам, которые проживали с наследодателем не менее одного года до его смерти, Однако из подлинного смысла статьи 533 Гражданского кодекса 1964 года вытекает, что правило о предметов обычной домашней обстановки и обихода должно применяться только к тем наследникам, которые не только совместно проживали с наследодателем не менее одного года до его смерти, но и при жизни наследодателя пользовались этими предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. Страница 54. В противном случае нет смысла устанавливать особый правовой режим наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода, поэтому статья 533 Гражданского кодекса 1964 года должна применяться к более узкому кругу случаев, чем это вытекает из ее буквального текста. В том случае, когда смысл гражданско правовой нормы шире, чем ее буквальный текст, применяется расширительное толкование. Так, из буквального текста статьи 17 Гражданского кодекса следует, что гражданская правоспособность включает способность иметь гражданские права и нести обязанности. Между тем, из подлинного смысла этой статьи вытекает, что за пределы гражданской правоспособности нельзя вынести самое осуществление прав и исполнение обязанностей, хотя для этого и могут быть необходимы юридические акты других лиц. Поэтому подлинный смысл данной статьи шире ее буквального текста. следует иметь в виду, что расширительное толкование не допускается, если речь идет об исключении из общего правила. Это и понятно, так как расширительное толкование, будучи исключением из общего правила, подрывает само общее правило гражданского законодательства, в котором закреплены наиболее существенные закономерности в гражданско-правовом регулировании общественных отношений. Так, по общему правилу пункта 1 статьи 26 Гражданского кодекса Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей. В порядке исключения из этого правила пункт 2 статьи 26 Гражданского кодекса устанавливает, что несовершеннолетние вправе самостоятельно без согласия своих законных представителей распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами. Поскольку это исключение из общего правила, его нельзя толковать расширительно и понимать под заработком, стипендией и иными доходами то имущество, которое на них приобретено, или будущие заработки, стипендии и иные доходы, которые несовершеннолетний может получить как до, так и после достижения совершеннолетия. В противном случае можно легко обойти общие правила, требующие согласия законных представителей на совершение сделок несовершеннолетними. Расширительное толкование не допускается и тогда, когда в гражданско-правовой норме дается исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых она применяется. Так статья 203 Гражданского кодекса дает исчерпывающий перечень обстоятельств, которые прерывают течение срока исковой давности. Поэтому указанные обстоятельства не подлежат расширительному толкованию. Применение гражданского законодательства по аналогии. Законодатель не в состоянии предусмотреть половые нормы на все случаи жизни. Нередко возникают такие имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения, которые либо не имели места в момент принятия соответствующего гражданского закона, либо не были учтены законодателем, когда такой закон принимался. В этом случае говорят о пробеле в гражданском законодательстве, который необходимо устранить. Страница 55. Однако впредь до устранения указанного пробела соответствующие общественные отношения не могут оставаться неурегулированными. Поэтому статья 6 Гражданского кодекса устанавливает, что в тех случаях, когда входящие в предмет гражданского права общественные отношения не регулированы законодательством или соглашением сторон, и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, поскольку это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения, Аналогии закона. Для применения аналогии гражданского закона необходимы следующие условия: первое, имеет место общественное отношение, которое по своим признакам входит в предмет гражданского права, то есть либо имущественно стоимостное, либо личное неимущественные отношения; второе, данное общественное отношение не урегулировано нормой гражданского права, соглашением сторон или обычаем делового оборота. При этом правовое регулирование общественного отношения не предусмотрено. не только буквальным текстом какого-либо гражданского закона, но и не охватывается его подлинным смыслом. То есть нельзя урегулировать это общественное отношение путем расширительного толкования какой-либо нормы гражданского права. Третье. Имеется норма права, регулирующая сходное общественное отношение. Так, если решением суда о ликвидации юридического лица на его учредителей, участников, либо уполномоченные органы возложены обязанности по ликвидации, Но восстановленный срок ликвидации не произведена. Суд назначает ликвидатора и поручает ему осуществить ликвидацию юридического лица, поскольку основанием для ликвидации юридического лица является в данном случае его банкротство, суд при решении вопросов, связанных с назначением ликвидатора, определением порядка ликвидации и тому подобным, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Гражданского кодекса по аналогии закона применяет соответствующее положение о банкротстве. Смотрите. Пункт 24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 года, номер 6, дробь 8. При невозможности использования аналогии закона, права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, аналогия права и требований добросовестности, разумности и справедливости, в скобках пункт 2, статьи 6 Гражданского кодекса. Для применения аналогии права, кроме двух первых условий, о которых шла речь, при аналогии закона, требуется следующее третье условие – отсутствует норма права, регулирующая сходные общественные отношения. Общее начало гражданского законодательства, то есть принципы гражданского права, сформулированные в статье 1 Гражданского кодекса. Смотрите параграф 3 главы 1. Общий же смысл гражданского законодательства вытекает из всей массы гражданско-правовых норм, закрепленных в гражданском законодательстве. Требования добросовестности, разумности и справедливости носят оценочный характер и зависят от конкретной ситуации, при которой приходится прибегать к аналогии права. Страница 56. Глава 3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина. Параграф 1. Наука гражданского права. Понятие науки гражданского права. В отличие от отрасли гражданского права, регулирующей имущественно-стоимостные и личные неимущественные отношения, наука гражданского права – цивилистическая наука, изучает закономерности гражданско-правового регулирования общественных отношений. Результатом такого изучения является сформировавшееся учение о гражданском праве, состоящее из системы взаимосвязанных и взаимосогласованных понятий, взглядов, выводов, суждений, идей, концепций и теорий. Предметом изучения гражданско-правовой науки – являются прежде всего нормы гражданского права. Поэтому первоочередная задача науки гражданского права – всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания гражданско-правовых норм. Многочисленные исследования цивилистов в этой области во многом способствовали правильному и единообразному применению норм гражданского права правоприменительными органами. Поскольку нормы гражданского права воплощены в многочисленных актах гражданского законодательства, Последние также входят в предмет науки гражданского права. Цивилистическая наука, изучая гражданское законодательство, выявляет его систему, иерархию различного рода нормативных актов гражданского законодательства, их юридическую силу, определяет состояние гражданского законодательства, его соответствие потребностям развития российского общества и определяет пути и способы его совершенствования. Существенным достижением цивилистической науки является вклад, внесенный ею. в разработку и принятие частей 1 и 2 нового Гражданского кодекса Российской Федерации. Скорейшее завершение работ по подготовке последующих разделов Гражданского кодекса Российской Федерации составляет одну из наиболее актуальных задач, стоящих ныне перед цивилистической наукой. Изучение гражданского права было бы неполным, если бы цивилистическая наука ограничилась изучением чисто юридического материала в виде актов гражданского законодательства и содержащихся в них правовых норм. Для правильного понимания содержания гражданско-правовых норм, выявления закономерностей, их принятия и последующего изменения необходимо иметь достаточно глубокие представления о тех общественных отношениях, которые регулируются нормами гражданского права. Так невозможно получить правильное представление о праве собственности без выявления сущности и содержания отношений собственности, регулируемых этим правом. Необходимо также учитывать, что особенности гражданско-правовых норм во многом предопределяются спецификой регулируемых ими общественных отношений. Поэтому предметом науки гражданского права охватываются и общественные отношения, регулируемые нормами гражданского права. Страница 57. В соответствии с этим другой не менее важной задачей, стоящей перед цивилистической наукой, является исследование общественных отношений, регулируемых отраслью гражданского права. Следует отметить, что в решении этой задачи наука гражданского права достигла немалых успехов. Достаточно сказать, что исследования цивилистов в области отношений собственности в нашей стране намного опередили науку политической экономии. Переход к рыночной экономике делает особо актуальной стоящую перед гражданскоправовой правовой наукой задачу изучения закономерности развития товарно-денежных отношений в нашей стране в переходный период разработки адекватных им правовых форм и закрепления их в гражданском законодательстве Российской Федерации. Нормы гражданского права призваны регулировать имущественно, стоимостные и личные неимущественные отношения. Поэтому процесс воздействия норм гражданского права на регулируемое ими общественные отношения является составной частью предмета науки гражданского права. При этом выявление и изучение закономерностей взаимодействия гражданско-правовых норм с регулируемыми ими общественными отношениями составляют одну из самых насущных задач цивилистической науки. Решению этой задачи значительно способствует выработанная цивилистическая наукой понятие гражданского правоотношения, во многом позволяющее раскрыть механизм воздействия правовой надстройки на экономические базис общества. В этой области цивилистическая наука также достигла определенных успехов. Так, научные исследования цивилистов в сфере гражданского правоотношения были положены в основу изучения правоотношений, возникающих в других отраслях права. в основе любых правоотношений лежат соответствующие юридические факты, изучение которых также относятся к задачам цивилистической науки. Исследование юридических фактов гражданского права позволило цивилистической науке, в частности, разработать научно обоснованную классификацию юридических фактов, теорию сложного юридического состава и так далее, что послужило основанием для дальнейшего совершенствования гражданского права и гражданского законодательства. Для выявления закономерности и взаимодействия гражданско-правовых норм и регулируемых ими общественных отношений важное значение приобретает практика применения норм гражданского права судами, арбитражными судами и другими правоприменительными органами. Поэтому изучение практики применения норм гражданского права важнейшая задача, стоящая перед наукой гражданского права. Именно в результате изучения практики применения норм гражданского права выявляются недостатки гражданского законодательства, научный анализ которых. Позволяет сформулировать предложения, направленные на совершенствование гражданского законодательства и практики его применения. Анализ практики применения гражданско-правовых норм позволяет выявить недостатки не только гражданского права как отрасли права, но и недостатки самой науки гражданского права. Страница 58. Так, анализ практики применения такой юридической конструкции как право государственной собственности и основанного на нем право оперативного управления имуществом, закрепленного за государственным предприятием, показал, что в условиях рыночной экономики, принадлежащее государственному предприятию, право оперативного управления не позволяет ему успешно функционировать как товаропроизводителю. Это послужило основанием для теоретической разработки и внедрения в гражданское законодательство понятия права полного хозяйственного ведения», призванного расширить полномочия государственных предприятий до такого уровня, который позволил бы им успешно действовать в условиях рыночной экономики. Дальнейший анализ практики применения юридической конструкции права государственной собственности, права полного хозяйственного ведения государственного предприятия, показал, что чрезмерное решение прав государственного предприятия на закрепленное за ним имущество с неизбежностью приводит к нарушению интересов государства как собственника данного имущества. Это послужило толчком к пересмотру цивилистической науки и теоретических взглядов на юридическую конструкцию, сочетающую два вечных права право собственности и право полного хозяйственного ведения и так далее. В сферу гражданско-правовой науки входит изучение гражданского права не только России, но и других стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Это и понятно, поскольку российская наука гражданского права не может успешно развиваться, не воспринимая опыт и достижения цивилистической науки других стран. Этот процесс во многом облегчается тем, что во всех странах, где имеет место гражданско-правовое регулирование рыночных отношений, цивилистическая наука покоится на одних и тех же закономерностях. В то же время, к восприятию этого опыта необходимо подходить критически. Так попытка механически перенести из англо-американской системы права на отечественную почву Институт доверительной собственности оказалась неудачной, и от нее пришлось отказаться. Сохранение единого экономического пространства в странах содружества независимых государств невозможно без создания единой гражданско-правовой основы в этих странах. Последние же, возможно, только в результате изучения и обобщения гражданского законодательства в различных странах содружества независимых государств. Включение нашей страны в европейскую и мировую экономическую систему также требует сближения российского гражданского законодательства с гражданским законодательством экономически развитых стран. В силу этого изучения гражданского законодательства других стран также составляет одну из задач, стоящих перед цивилистической наукой России. Основные этапы развития науки гражданского права Становление и развитие науки гражданского права в нашей стране началось еще в дореволюционной России. Бурное развитие товарно-денежных отношений в Российской империи послужило мощным толчком к развитию цивилистической мысли. Благодаря трудам таких российских цивилистов, как Д. И. Мейер, К.П. Победоносцев, Г.Ф. Шершеневич и других маститых ученых дореволюционной России, Были теоретически обоснованы и разработаны практически все институты гражданского права. Страница 59. Примечание 1. Русское гражданское право. Чтение Д. И. Мейера, изданные по запискам слушателей. Под редакцией И. Вицена, Издание 9. Петроград. 1915. Победоносцев. К. Курс гражданского права. Части 1-3. Санкт-Петербург. 1896. Шершаневич. Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Издание 9. Москва, 1911. Конец примечания. Высокий уровень развития гражданско правовой науки в дореволюционной России подтверждается хотя бы фактом создания в 1905 году двух проектов такого фундаментального и всеобъемлющего кодифицированного акта гражданского законодательства, как гражданское уложение. После социалистической революции в России взгляды ученых на гражданское право были подвергнуты пересмотру. В Период от революции до перехода к новой экономической политике в нашей стране господствовало мнение о несовместимости товарно-денежных отношений с социализмом. В соответствии с этим широкое распространение получило мнение о необходимости развития прямого, безэквивалентного распределения материальных благ, которое должно осуществляться вне какого-либо гражданского права. Поэтому относящиеся к этому периоду научные работы сводились в основном к критике буржуазного гражданского права и разоблачению его эксплуататорского характера. Примечание 2. Гойхкбарк. АГ. Пролетарская революция и право. Москва, 1920. Стучка. П.И. 13 лет борьбы за революционно-марксистскую теорию права. Сборник статей 1917-1930. Москва-1931. Конец примечания. Переходом к новой экономической политике, когда очевидно стала необходимость признания товарно-денежных отношений и в условиях строительства социалистического общества, взгляды на роль гражданского права в социалистическом обществе резко изменились. Ученые вновь обратились к выработанным и отшлифованным тысячелетиями институтам гражданского права. Результатом научных разработок и в то же время мощным толчком к дальнейшему развитию цивилистической науки в нашей стране послужило принятие в 1922 году Гражданского кодекса РСЦР, далее, ГК 1922 года. В этот период широкое распространение получила так называемая «меновая концепция», в соответствии с которой гражданское право трактовалось как форма опосредования частно-собственнических товарных отношений. Примечание третье. Пошуканис Е. Б. Общая теория права и марксизм. Москва 1927. Конец примечания. Поскольку в тот период были сильны тенденции отрицания всего буржуазного в социалистическом обществе, то и само название «гражданское право» в ряде случаев заменялось на термин «хозяйственное право», которое в тот период по своей сущности ничем не отличалось от гражданского права. Примечание 4. Аскиназий. С.И. Очерки хозяйственного права в СССР. Ленинград. 1926. Конец примечаний. Ввиду многоукладности экономики нашей страны, в рассматриваемый период достаточно широкое распространение получила теория двухсекторного права. Сторонники этой теории полагали, что наличие частного сектора в экономике страны обуславливает существование гражданского права, а наличие социалистического сектора – хозяйственного права, страница 60. Последнее, по их мнению, должно регулировать отношения внутри обобществленного сектора народного хозяйства – которые утратили товарный характер и поэтому должны регулироваться в порядке плановости и подчиненности. Примечание первое. Стучка П и Курс советского гражданского права. Том 1. Москва-Ленинград. 1931. Конец примечания. Наряду с теорией двухсекторного права в этот же период появилась теория единого хозяйственного права. Авторы этой теории полагали, Что подобно тому, как многоукладность в экономике не ведет к многоукладности в государстве, так не может она привести и к многоукладности в праве. По их мнению, все имущественные отношения, независимо от того, в каком секторе народного хозяйства они возникают, а также отношения по управлению народным хозяйством, должны регулироваться единым хозяйственным правом. Примечание второе. Курс. Советского хозяйственного права под редакцией Е. Б. Пашуканиса и Л. Я. Гинзбурга, Том 1. Москва. 1935. Конец примечания. Основанием становления этой теории послужил взятый в этот период курс на преодоление многоукладности в экономике за счет расширения социалистического сектора и вытеснения частного. В 1936-38 годах теория Единого хозяйственного права было объявлено вредительской, со всеми вытекающими в тот трагический период развития нашей страны последствиями. С утверждением в нашей стране плановой экономики, лежащей в основе командно-административной системы, начался новый этап развития цивилистической науки. Проводимые в этот период научные исследования были сориентированы на потребности развития плановой экономики. Наибольший интерес у исследователей в этот период вызывают вопросы, связанные с правом государственной социалистической собственности, плановыми договорами и вытекающими из них хозяйственными обязательствами, юридической, личностью социалистических организаций и так далее. Большое внимание уделялось проблемам системы права, предмета и метода гражданского права. Примечание третье. Подробнее смотрите. ИОФОС. Развитие цивилистической мысли в СССР. Часть первая. Ленинград 1975. Часть вторая. Ленинград 1978. Конец примечания. Во второй половине 50-х годов возрождается идея хозяйственного права, сторонники которые пытаются обосновать существование наряду с гражданским правом другой самостоятельной отрасли хозяйственного права. По мнению сторонников данной теории, имущественные отношения с участием граждан должны регулироваться гражданским правом, Отношения между социалистическими организациями, возникающие в связи с организацией и осуществлением их хозяйственной деятельности, хозяйственным правом. В соответствии с этим предлагалось наряду с основами гражданского законодательства и гражданским кодексом принять основы хозяйственного законодательства или хозяйственный кодекс. Примечание 4. Лаптев В.В. к вопросу о хозяйственном праве. Вопросы экономики 1959, номер 12, страница 75-81. Конец примечания. Страница 61. Основным недостатком этой теории было то, что она вела к отрыву правового регулирования товарно-денежных отношений, складывающихся между организациями, от остальных товарно-денежных отношений и слиянию их правового регулирования с правовым регулированием совершенно иных по своей природе отношений по управлению хозяйственной деятельностью социалистических организаций. Законодатель не воспринял идею хозяйственного права и проведенная в 1961-65 годах кодификации гражданского законодательства, законодательно закрепила теоретические разработки сторонников единого гражданского права о необходимости единого правового регулирования всех имущественных отношений, независимо от их субъектного состава и сферы функционирования. В 1961 году были приняты основы гражданского законодательства Союза ССР и Союзных республик. а в 1964 году Гражданский кодекс РСФСР. Примечание первое. Дискуссия между сторонниками теории хозяйственного права и представителями цивилистической концепции продолжалась и после второй кодификации гражданского законодательства впрочем до начавшихся в нашей стране экономических преобразований, связанных с переходом к рыночной экономике. Смотрите, развитие советского гражданского права на современном этапе под редакцией В.П. Мазолина Москва, 1986. Калмыков, Ю.Х. Правовое регулирование хозяйственных отношений. Саратов, 1982. Противоположные суждения представлены в следующих работах. Лаптев, В.В. Первое. Предмет и система хозяйственного права. Москва, 1966. Экономика и право. Москва, 1981. Мамутов, В.К. Совершенствование правового регулирования хозяйственной деятельности. Киев. 1982. Знаменский, Г.Л. Совершенствование хозяйственного законодательства, цель и средства. Киев, 1980. Зинченко, С.А. Предмет и метод хозяйственного права. Ростов-на-Дону, 1984. Дискуссия между сторонниками и противниками хозяйственного права не затухает и сейчас, хотя и ведется в несколько иной плоскости. Смотрите, Рахмелович, В.А., О достижениях и просчетах нового Гражданского кодекса Российской Федерации. Государственное право 1996, номер 4, страница 118-121. Лаптев, ВВ, предпринимательское право, Москва, 1997. Толстой, ЮК, гражданское право и гражданское законодательство. Правоведение, 1998, номер 2, страница 128-149. Дозорцев, ВА, один кодекс или два. Нужен? ли хозяйственный кодекс наряду с гражданским правовые проблемы рыночной экономики в Российской Федерации труды Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации выпуск 57 Москва 1994 Знаменский Г.Л. Хозяйственное законодательство Украины Киев 1996 Обеспечение общественного хозяйственного порядка Донецк 1998 и другие конец примечания Основы Гражданского законодательства 1961 года и Гражданский кодекс 1964 года законодательно закрепили сложившуюся в нашей стране плановую экономику и во многом предопределили дальнейшее направление развития отечественной цивилистической мысли. Проводившиеся в последующий период научные исследования в значительной мере были ориентированы на разработку таких юридических конструкций, которые позволяют обеспечивать плановое воздействие на товарно-денежные отношения вкладывающиеся в нашей стране. Неэффективность плановой экономики во многом предопределила недостатки теоретических концепций, разработанных на ее основе. Так выяснилось, что теория сложного юридического состава, включающего план и заключенный на его основе договор, не только не позволяет сочетать интересы всего народного хозяйства в целом с интересами отдельных участников гражданского оборота, как это предполагалось раньше, но и не позволяет использовать все преимущества такого уникального правового инструмента, как договор. Страница 62. Вместе с тем нельзя сбрасывать со счетов и достижения цивилистической науки в этот период, в течение которого продолжалась интенсивная работа цивилистов во всех сферах и институтах гражданского права. Результаты этой работы нашли отражение в многочисленных научных и учебных публикациях. Доказательством плодотворности результатов, проведенных в этот период исследований, является то обстоятельство, что с переходом к рыночной экономике цивилисты в кратчайшие сроки разработали такие фундаментальные кодифицированные нормативные акты, рассчитанные на рыночную экономику, как основы Гражданского законодательства Союза ССР и Республик 1991 года, часть 1 1994 года и часть 2 1995 года Гражданского кодекса Российской Федерации. Обусловлено это тем, что, несмотря на плановую оболочку, разрабатываемые в рассматриваемый период, гражданско-правовые формы были сориентированы на товарно-денежные отношения, существования которых в нашей стране сторонниками цивилистической концепции никогда не отрицалось. После снятия с этих гражданско-правовых форм командно-административного налета их содержание оказалось вполне пригодным для опосредования современных рыночных отношений. Вместе с тем, переход от плановой к рыночной экономике явился поворотным пунктом в развитии цивилистической мысли в нашей стране. Пересмотру подверглись многие теоретические концепции, разработанные на базе плановой экономики. Ушли в прошлое теория единства государственной и социалистической собственности, хозяйственного договора и хозяйственного обязательства, а также научные понятия, как право личной собственности и нетрудовой доход и тому подобные. Внимание ученых стали привлекать такие ранее забытые институты гражданского права, как частная собственность, приватизация, интеллектуальная собственность, хозяйственное общество и товарищество, ценные бумаги и биржевые сделки, сделки с недвижимостью, сервитуты и другие вечные права и тому подобное. Параграф 2. Гражданское право как учебная дисциплина. Понятие учебной дисциплины гражданского права. Если гражданское право, как отрасль права, регулирует соответствующие общественные отношения, а наука гражданского права изучает гражданско-правовые явления, то гражданское право как учебная дисциплина обучает гражданскому праву и науке гражданского права. Примечание первое. Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права. Понятие, состав, системы. Свердловск, 1961. Конец примечания. В задачу гражданского права как учебной дисциплины входит в первую очередь обучение тем нормам гражданского права и практики их применения, которые в совокупности образуют гражданское право как отрасль права, 63. Однако если бы учебная дисциплина гражданского права ограничивалась этим, ее результаты были бы весьма незначительными. Стоит только измениться гражданскому законодательству, как будут сведены на нет и результаты обучения содержащимся в нем нормам права. Поэтому успешное обучение возможно только в том случае, если оно опирается на результаты научных исследований. В силу этого наряду с отраслью гражданского права в сферу обучения входит и наука гражданского права с выработанными ею понятиями, суждениями, выводами, идеями, концепциями и теориями. Обучение в таком случае носит куда более фундаментальный характер, а результаты его не утрачивают значения и в тех случаях последующих изменений гражданского законодательства. В учебном курсе гражданского права излагаются положения и выводы цивилистической науки относительно предмета и метода гражданского права, содержание гражданских законов и иных правовых актов, механизма гражданского правового регулирования общественных отношений, закономерности становления и развития гражданского законодательства с присущим ему юридическим инструментарием. В результате студент овладевает знаниями не только гражданских законов и практики их применения, но и познает закономерности их развития, знакомится с выработанным цивилистической наукой понятийным аппаратом, теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами их толкования и применения. Тем самым закладывается прочный научный фундамент будущей специальности студента. В задачу учебного курса гражданского права входит не только ознакомление студентов с содержанием гражданско-правовой отрасли и науки гражданского права, но и привитие студентам навыков практической работы по избранной ими специальности. Связанных с правильным применением гражданских законов к отдельным случаям, возникающим в реальной жизни. Для обучения студентов навыкам практической деятельности в учебном курсе гражданского права используются приемы и способы, выработанные педагогической наукой. Система учебного курса гражданского права. В основу системы учебного курса по гражданскому праву положена система гражданского права и гражданского законодательства. Вместе с тем, Между указанными системами нет и не может быть тождества, поскольку учебным курсом гражданского права охватывается не только гражданская правовая отрасль, но и наука гражданского права. Это не может не вносить соответствующие коррективы в систему построения учебной дисциплины по гражданскому праву. Так, в гражданском праве нет научных определений многих понятий, используемых в нормативных актах гражданского законодательства. Нет и не может быть научных обобщений и выводов примеров из судебной и иной практики, подтверждающих правильность этих выводов, и так далее. Однако, все это безусловно необходимо для успешного обучения студентов гражданскому праву и цивилистической науке. С учетом изложенного, система настоящего учебного курса соответствующим образом отличается от системы гражданского права и гражданского законодательства. Страница 64. Глава 4. Основные черты гражданского права зарубежных государств. Параграф 1. Основные гражданско-правовые системы современности. Понятие гражданско-правовой системы. Семьи. Гражданское право возникло вместе с появлением государственно организованного общества и в момент своего зарождения, как впрочем и право вообще, представляло собой нечто самобытное, ранее никогда не существовавшее. Однако, чем больше стран вступало на путь правового развития, тем меньше национальных особенностей имело возникающее право. Сильнее всего это касалось гражданского права, ибо именно оно опосредовало экономические отношения, которые по сравнению с другими социальными отношениями наиболее унифицированы. Эта тенденция к унификации усилилась с широким развитием международного общения. Гражданское право Каждого нового государства при его возникновении начало испытывать сильнейшее влияние уже существующих правовых систем. Например, римское право подверглось воздействию права греческого и финикийского и в свою очередь оказало сильнейшее влияние на право многих стран континентальной Европы. Главным образом такого влияния было заимствование правовых конструкций. Такое заимствование могло быть прямым, например, рецепция римского права на территории Южной и Средней Европы или косвенным, когда тот или иной институт формировался, исходя из общих начал, ранее существовавшего, но с учетом тех или иных национальных особенностей. Так, к примеру, заимствовалась модель доверительной собственности в континентальном праве. В результате заимствования гражданским правом одной из страны большинства правовых институтов другой формировалась гражданско-правовая система. нельзя впрочем исключать и такого способа образования гражданско-правовой системы как формирование в разных государствах сходных институтов под влиянием одних и тех же экономических закономерностей однако этот способ не имеет определяющего значения поскольку скопировать всегда легче чем создавать свое гражданско-правовая система семья представляет собой объединение нескольких государств по признаку единства основных закономерностей осуществляемого в них гражданско-правового регулирования общественных отношений Гражданско-правовая система, как понятие, производна от правовой системы в широком смысле этого слова. Понятие о правовой системе является одним из ключевых в теории права. Обычно выделяются следующие правовые системы. Романо-германская или континентальная, англо-американская или система общего права, мусульманская и патриархальная. Страница 65. Примечание 1. Давид Р. Жофре Спинози К. Основные правовые системы современности. Москва 1997. Иногда в дополнение к перечисленным называют еще и северную, скандинавскую, дальневосточную и индуистскую правовые семьи. Смотрите: Цвайгерд, К. Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Том первой Основы. Москва 1995. Конец примечания. Ранее шла речь также о социалистической системе права. Сейчас о такой системе. Может идти речь только как об одной из разновидностей уже названных систем или как об особой авторитарной разновидностей системы права. Гражданская правовая система объединение более низкого уровня по сравнению с системой права вообще, однако, это не означает, что она в точности должна соответствовать сложившимся соотношениям между правовыми системами. Например, право бывшего Союза Советских Социалистических Республик относили к так называемой социалистической системе права. Однако гражданское право этого государства всегда тяготело к континентальной системе, точнее, к его германской подсистеме. Достаточно обратиться к любому из гражданских кодексов советского периода. Гражданско-правовая система – самостоятельное образование, поэтому ее характеристика может не совпадать с чертами правовой системы в целом. Основные компоненты гражданско правовой системы. Эти компоненты помогают отличать гражданско-правовые системы друг от друга. При этом они должны быть достаточно объемными по содержанию, поскольку при детальном рассмотрении право каждой страны уникально. Под такими компонентами обычно понимают первое источники права, их состав и соотношение между собой по значимости. Здесь важен удельный вес нормативных актов, особенно кодифицированных, значение судебной практики и тому подобное. Второе Структуру гражданского права, в том числе распределение норм по отдельным правовым институтам под отраслям. Основными среди этих институтов являются нормы о лицах, вечное право, обязательственное право, исключительные права, семейное и наследственное право. Третье. Правоприменительную практику, не только судебную, но также конституционную, административную и прочие. Четвертое. Доктрину как совокупность существующих воззрений на право и практику его применения. Каждый из этих компонентов, Связан с остальными, и все они в совокупности позволяют отграничивать одну правовую систему от другой. Однако анализ отдельных правовых систем вполне возможно строить, исходя только из структуры источников и институтов отраслей. Специфика же правоприменительной практики и доктрины, как производных от норм права, вполне может быть отражена в рамках отдельных институтов. Исходя из перечисленных компонентов можно выделить следующие. Гражданско-правовые системы, континентальную, англо-американскую, мусульманскую и патриархальную. Континентальная система права представлена практически всеми странами Европы, за исключением Великобритании. Многими странами Латинской Америки, также Японии, отчасти Китаем и многими бывшими колониальными странами, воспринимавшими систему своей метрополии. Страница 66. Англоамериканская система существует в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и странах Содружества, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, а также отчасти в Индии. Мусульманское право действует в ряде стран Ближнего и Среднего Востока. Наконец, патриархальное гражданское право сохраняет свое влияние в некоторых государствах Африки, Индо-Китая и Океании. В рамках названных правовых систем возможно выделение иных подсистем при помощи самых разных критериев. Например, можно выделить... страны со смешанной системой права, континентальной и англоамериканской), американской Шотландии, некоторые штаты Соединенных Штатов Америки, Луизиана и Канада, Квебек. В дальнейшем мы сосредоточимся на сравнительном анализе двух правовых систем, континентальной и англоамериканской. Тенденции развития гражданско-правовых систем. Для современного гражданского права характерна тенденция к унификации национальных правовых систем при постоянном обогащении их внутреннего содержания. Унификация происходит путем сглаживания наиболее существенных различий и заимствования соответствующих конструкций. Однако гражданское право развивается пока в национальных рамках. Для более тесного сближения и связанного с ним перехода правового регулирования на межгосударственный уровень гражданское право еще не доросло. Помимо того, что сохраняются различия в социально-экономических отношениях, хотя и не столь весомые, как раньше, нельзя сбрасывать со счетов и сложившиеся вековые традиции, в том числе правовые. Существует немало национальных различий. Вообще гражданскому праву свойственен известный консерватизм, который не так просто преодолеть. Унификации на межгосударственном уровне реально только в сфере международного частного права и, пожалуй, в европейском сообществе, да и то преимущественно на уровне модельных актов. Некоторые институты готовы к унификации в большей степени, чем остальные. Возьмем, к примеру, законодательство о юридических лицах. Развитие хозяйственных связей в Европе достигло столь высокого уровня, что вполне можно вести речь о введении в данной сфере общих правил. Иная ситуация в вечном и наследственном праве, которые до сих пор несут печать традиционализма. Место российского гражданского права среди гражданско-правовых систем современности. После октября 1917 года в юридической литературе всегда старались выпятить особенности права Союза Советских Социалистических Республик как права нового социалистического типа в противовес типу буржуазному. Повсеместно развивались теории, в соответствии с которыми правовые системы нужно классифицировать не по внутренним свойствам самого права, а по экономическому, формационному типу. Тем самым игнорировались особенности права и выпячивались в угоду политическим соображениям лозунги «текущего момента». в кавычках. Однако, если применительно к праву публичному еще можно было вести речь о каких-то социалистических особенностях, то для гражданского права это было совершенно неуместно. Не случайно в обосновании исторической самостоятельности советского права приводились лишь аргументы из арсенала государственного, административного и иных отраслей публичного права. Страница 67. Что же касается права гражданского, то никаких изменений в нем не произошло, если не выходить за его пределы. Необходимо, впрочем, учитывать, что гражданское право в советский период его развития испытывало на себе сильнейшее воздействие публично-правовых начал, что дало известные основания одному из современных исследователей гражданского законодательства этого периода заявить (кавычки открываются): «приверженцам единства гражданского права никогда в сущности не удавалось создать непротиворечивую с логической точки зрения концепцию предмета правового регулирования в этой области. организации взаимосвязи внутри государственного сектора экономики в советский период никак не могла уложиться в рамки юридических институтов, сложившихся совсем в иных условиях, то есть на основе развитых форм товарно-денежных отношений. Кавычки закрываются. Примечание первое. Скитович, ВВ. Гражданское законодательство советского периода. Опыт историко-правового анализа. Правоведение, 1993, номер 4, страницы 112, 117. Конец примечания. Так называемое «социалистическое» право не может быть отнесено к числу самостоятельных правовых систем. Оно является правом переходного периода от одного типа государственного устройства к другому, когда в обществе нарастают тоталитарные тенденции, неизбежные в условиях, когда один строй сменяется другим. Другой вопрос, почему в условиях России этот переходный период затянулся на 70 лет, Впрочем, он и сейчас не завершен, хотя все более зримо обнаруживается генетическое родство российского права с континентальным. Как представляется процесс развития российского права, пойдет в направлении усиления его общности с правом континентальным. Не исключено, однако, заимствование отдельных конструкций и из англо-американского права. С распадом Союза советских социалистических республик вновь образовавшиеся государства начали строить собственные правовые системы, чтобы заполнить возникший правовой вакуум. Одни государства вернулись к тому законодательству, которое действовало в них до вхождения в Союз Советских Социалистических Республик, страны Балтии, отчасти части Молдовы, и на его основе начали создавать систему близкую к континентальной. Другие государства, которые вошли в состав Содружества независимых государств, сохранили действие законодательства Союза Советских Социалистических Республик и приступили к нормотворчеству на основе накопленного опыта, исходя из идеи экономической интеграции. Известным ориентиром для стран Содружества независимых государств послужило российское право. В целом эти тенденции сохранились и сейчас, спустя десятилетия. В рамках Содружества независимых государств гражданское законодательство в основном покоятся на одинаковых принципах, имеющиеся различия незначительны. Этому в значительной мере способствовала деятельность по сближению законодательств, проводимая межпарламентской ассамблеей государств Содружества независимых государств. И, в частности, по созданию модельного гражданского кодекса. Примечание второе. Подробнее смотрите. Тихомиров ЮА. Курс сравнительного правоведения. Москва, 1996. Страница 93-94. Конец примечания. Что касается будущего, то общность гражданского законодательства государств, членов СНГ, зависит от судьбы самого Содружества. Страница 68. Если его удастся укрепить и развить, то можно будет вести речь о формировании новой правовой семьи, под условным названием «Евразийская». В противном случае, возможно, врастание отколовшихся от содружества независимых государств, государств э, в те правовые системы, с которыми их связывают общие исторические корни. Однако мощное влияние континентального права, которое они испытали на себе в XX веке, вряд ли может быть подвергнуто забвению, даже если... для кого-либо из них притягательнее окажется мусульманское право. Параграф 2. Континентальная система. Общая характеристика. Континентальная или романо-германская система права является результатом творческого развития римского частного права европейскими учеными главным образом в университетах. В процессе такого развития Европа перешла от непосредственного применения норм римского права, правда подвергнутых существенной модернизации, созданию национальных гражданско-правовых систем. В настоящее время гражданское право развивается в рамках отдельных государств, которые, хотя и следуют в основном прежним традициям, но творят гражданское право, исходя из своих особенностей. Что же касается римского права, в том числе модернизированного, то оно прямо не применяется ни в одной стране. Однако степень его влияния на правовую жизнь столь велика, что оно на деле сохранило свой авторитет. Все основные понятия континентального гражданского права являются римскими, а многие институты регламентируются так же, как и две лет назад в Риме. В основе обучения также лежит римское право. Для континентального права характерно четкое деление права на частное и публичное. Несмотря на множество существующих концепций, объясняющих такое деление, можно с уверенностью сказать, что в основе его лежат различные интересы, которым служат частное и публичное право. Эта концепция господствует со времен римского права. Частное гражданское право служит интересам отдельных лиц, которые равны между собой в правах. Правда, современное гражданское право допускает предоставление некоторых преимуществ, более слабой в экономическом смысле стороне гражданско-правовых отношений, например, потребителю. Однако такие преимущества – лишь способ обеспечения равноправия на практике. В свою очередь, публичное право служит интересам целого общества и его основного представителя – государства. Оно основано на подчинении одной стороны отношения другой. Впрочем, в последнее время в рамках континентального права появляется все больше таких подразделений, в которых нормы частного и публичного права тесно переплетены. Однако в основном это деление сохраняется. Что же касается подразделения континентального частного права на гражданское и торговое, то оно потеряло прежнее значение. И хотя отдельные торговые кодексы, рассчитанные на отношения между предпринимателями, продолжают сохраняться во многих государствах Европы, все больше стран идет по пути отражения специфики отношений между коммерсантами, вступающими в гражданско-правовые отношения с целью извлечения прибыли, в рамки общегражданского законодательства. Страница 69. Это можно объяснить усложнением коммерческой деятельности, которая все больше регламентируется отдельными законами о юридических лицах, о биржах и биржевой торговле, об отдельных видах договоров, тем самым уменьшается удельный вес норм, которые могут быть сосредоточены в торговых кодексах, и сохранение последних теряет свой смысл. Романская и германская подсистемы. В рамках континентального права они могут быть выделены в зависимости от того законодательства, какой страны Франции или Германии берется за основу. В XIX веке и в первой половине XX Европейские страны при создании собственного гражданского законодательства следовали либо французской модели, воплощенной в Гражданском кодексе Франции 1804 года, кодекс Наполеона, либо германской, положенной в основу германского гражданского уложения 1896 года. Соответственно, образовались группы романского и германского гражданского права. Разумеется, кодексы только отражали результаты развития доктрины различных государств, а не формировали ее. При этом... Система гражданского права романской группы Кодекса Наполеона считалась заимствованной из институций простейшего учебника по римскому праву, составляющего часть кодификации Юстиниана – Corpus Iuris Civilis. Эта система, называемая институционной, если отвлечься от ее несущественных особенностей, предполагала группировку гражданско-правовых норм по следующим разделам. Первое – лица, то есть субъекты права. Второе – вещи, объекты права и, соответственно, вечные права. Третье – иски. и соответствующие иском обязательства. Но постепенно она подверглась модификациям. В частности, из нее были удалены нормы гражданского процесса и появились общие положения и иные разделы. Система германской группы опиралась на дигесты, пандекты, кодификации Юстиниана, а потому получила название пандектной и изначально предполагала разделение норм материального и процессуального частного права, последние рассматривались отдельно. При этом все материальные нормы подразделялись на те, которые касаются любых институтов гражданского права, они образовали так называемую общую часть, включающую общие положения, нормы о субъектах права, объектах прав и самих правах, в том числе об осуществлении и защите последних, и посвященные отдельным институтам, вечному, обязательственному, семейному и наследственному праву, особенная часть. Германская система также в дальнейшем была модернизирована. Пандектная система при ее создании в юридико-техническом смысле была выше институционной. Достаточно указать на такой используемый ею прием, как разделение общей и особенной частей. Однако в дальнейшем институционные и пандектные системы развивались и сближались, и сейчас уже трудно говорить о них как о самостоятельных системах. Они составляют лишь две основные подсистемы единого континентального права. Страница 70. Это тем более верно в современных условиях активно развивающейся европейской интеграции. Источники права Континентальное право развивалось под определяющим влиянием доктрины права и прежде всего римского права. При создании его норм научные абстракции, человеческий разум и деятельность ученых играли и играют решающую роль. Большинство жизненных ситуаций рассматривается через призму доктрины и под ее подстраивается. Сущность континентального подхода состоит не в том, чтобы найти в практике отшлифовать то или иное решение. Главное выработать общий идеальный принцип, а затем регулировать при помощи него общественные отношения. Соответственно, основным источником континентального права являются законы, и среди них главный кодифицированный акт – Гражданский кодекс. Нормы кодекса, да и в законодательстве в целом, развертываются от общих к частным, от абстрактных к конкретным. Основная задача юриста – подвести конкретные случаи под действие той или иной нормы позитивного права. Отдельные законы создаются и применяются как подчиненные кодексу. Обычаи, как источник права в континентальной системе, играют незначительную роль. Основной упор в правовом регулировании сделан на закон, по существу обычаи, сведены к деловым обыкновениям, дополняющим действующее позитивное право. Прецедентное право в континентальной системе отсутствует. Судебная практика, если и признается источником права, что имеет место далеко не во всех странах, то только в узких рамках применительно к тем отношениям, которые не урегулированы или не полностью урегулированы законом. К тому же существует четкая установка на заполнение при помощи законодательства имеющихся в праве пробелов с тем, чтобы избежать их восполнения на практике. Лица. Правовые установления, относящиеся к лицам, делятся на две части. Первое о физических лицах, второе о юридических лицах. Применительно к физическим лицам различается правоспособность как способность иметь права и обязанности, и дееспособность как способность своими действиями осуществлять права и обязанности. Объем правоспособности у всех равный и определен позитивным правом. Выделяются различные степени дееспособности в зависимости от возраста и состояния здоровья. Объем дееспособности устанавливается позитивным правом. Континентальное право содержит детально разработанную доктрину юридического лица. Юридическое лицо является абстрактной категорией, которая охватывает все возможные виды юридических лиц. Очень много внимания уделяется сущности и признакам юридического лица, которые закрепляются законом, а также классификации юридических лиц. Перечень этих видов представляет собой стройную систему, установлены общей для всех юридических лиц правила создания, реорганизации и ликвидации. Возникновение, применение и прекращение юридического лица производится нормативно-явочным порядком и, как правило, сопровождается государственной регистрацией. Правоспособность юридических лиц, относящихся к коммерческим организациям, является общей. Страница 71. Все юридические лица подразделяются на союзы, корпорации и учреждения. К корпорациям относятся различные виды обществ, товариществ, Полное товарищество, в ряде стран полные товарищества юридическими лицами не признаются. Командитное товарищество, общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество. Товарищество, общество, подразделяются на виды в зависимости от характера ответственности их участников по долгам корпорации и по иным критериям. В полном товариществе участники отвечают солидарно всем своим имуществом. В командитном товариществе одни участники, командисты, отвечают в пределах внесенных вкладов, а другие комплементарии солидарно всем своим имуществом. Наконец, ответственность участников общества ограничена внесенным ими вкладом. При этом различие между обществами с ограниченной ответственностью и акционерными обществами строится в зависимости от того, принадлежат ли их участникам вклады, доли, паи или акции, как ценные бумаги. При создании корпорации континентальное законодательство предъявляет очень жесткие требования относительно величины и порядка формирования начального уставного капитала. К учреждениям относятся различные организации, созданные на основе обособления чужого имущества, передаваемого в должностное управление под условием соблюдения целей учреждения. Учреждения, как правило, действуют в интересах лиц, не являющихся собственниками их имущества, членами и управляющими. Эти лица именуются дестинаторами. В форме учреждений существуют государственная казна, ФИСК, государственные предприятия и иные учреждения, религиозные учреждения и благотворительные фонды. Вещное право. Особенностью континентального подхода является выделение абстрактной категории «вещное право», под которую подведены отдельные разновидности таких прав. Это право фиксирует связь лица с вещью, в отвлечении от отношения этого лица с другими лицами. И хотя акцент в правовом регулировании делается все-таки на отдельные вечные права, существуют и общие для всех них нормы. Конец четвертой дорожки первой кассеты.